Глава пятьдесят пятая Саре Туми было около десяти лет, и она, объятая ужасом, сидела рядом со своими родителями. Темные косички, веснушки, большие глаза, дырки между зубами, белая футболка, потертый комбинезон и розовые резиновые босоножки. Пайн, Лоредо и Волис сидели на стульях напротив. «Сара!» «Мы хотим, чтобы ты рассказала нам все, что помнишь о Франке и мужчине в тот день. Ладно, милая?» – сказала Пайн. Она наклонилась вперед. Все они находились в маленькой гостиной, чтобы оказаться на одном уровне с девочкой. «Ладно, я буду стараться изо всех сил», – ответила Сара тихим дрожащим голосом. «Я знаю, что так и будет. А теперь скажи нам, ты хорошо знала Фрэнки?» «Довольно хорошо». Он мне нравился, мы с ним часто оказывались на одних и тех же занятиях и встречались в общей домашней комнате, где делали уроки. Он был забавный и любил шутить, а еще умел говорить по-испански и даже немного меня учил. Ясное дело. Значит, вы неплохо ладили. Мне он нравился, – просто ответила девочка. Он был милым. Не сомневаюсь. Мы уже успели выяснить, что он был хорошим мальчиком. «А теперь расскажи нам, что ты видела и слышала в тот день, Сара. Давай, у тебя получится». Сара кивнула и сложила руки на коленях. «В то утро Фрэнки шел по улице впереди меня», – заговорила она. «Мы направлялись к автобусной остановке. До нее оставался всего один квартал. Я уже собралась догнать Фрэнки и сказать ему что-нибудь по-испански, чтобы удивить. Когда неожиданно появился тот мужчина и остановил Фрэнки. «А ты можешь его описать, Сара?» – вмешалась Пайн. «Любые подробности, которые сумеешь вспомнить, не спеши, мы никуда не торопимся». «Он был высоким, выше, чем вы или ваши друзья, такой большой мужчина». «А ты помнишь, он был белым или черным?» «Он совершенно точно был белым». «Возраст?» «Старый, у него были седые волосы, длинные и густые, они торчали из-под шляпы». «У него была шляпа?» – спросила Пайн, посмотрев на Лареда и Воллиса. «Какая именно?» «Как у ковбоя. Ну, вы знаете, такие показывают по телевизору». «А ты помнишь, как он был одет?» «Джинсы и рубашка. Темная рубашка вроде бы». «Ботинки?» «Я не помню». «Хорошо. Что мужчина сделал, когда подошел к Фрэнки? «Что ты ему сказал?» а потом протянул конверт. «Как ты думаешь, что лежало внутри конверта?» «Я не знаю, но он был самый обычный, белый». «Хорошо. Что еще?» «Потом он дал Фрэнке деньги, несколько банкнот, но я не разглядела, каких». «И что сделал Фрэнки? он «Он что-то ответил мужчине, тот похлопал его по плечу и что-то сказал. Фрэнки улыбнулся, я помню». А что потом? Мужчина ушел. Я некоторое время смотрела ему вслед, потому что сначала немного беспокоилась. Мне нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, и я не сомневаюсь, что Фрэнки тоже не разрешали. Но мужчина просто ушел, и я не понимала, что происходит. Я подумала, что Фрэнки мог его знать. А что Фрэнки сделал с конвертом и деньгами? Деньги положил в карман, открыл конверт и вытащил листок бумаги. «Мне показалось, что он прочитал его на ходу, но я не видела, что там было написано. Потом он убрал листок и конверт в карман». «А ты спросила у Фрэнки, что хотел тот мужчина? Зачем он дал ему деньги и что было в конверте?» «Уголки рта Сары опустились». «Я собиралась, но в этот момент мимо нас к остановке проехал автобус. Мы могли на него опоздать, и мы побежали. Фрэнки бегал быстрее меня». Когда я добралась до остановки, он меня сильно обогнал и успел встать в очередь. Он вошел вместе с другими детьми и сел с кем-то из них. Мне пришлось сидеть сзади. Я хотела спросить у него потом, когда мы доедем до школы, но появились другие дела, и я забыла. «А домой ты возвращалась на автобусе?» – спросил Болис. «В тот день Сара должна была идти к доктору», – вмешалась мать девочки. Я заехала в школу и забрала ее перед последним уроком, а после визита к врачу мы сразу вернулись домой, и она больше не видела Фрэнки. Губы у Сары задрожали, и глаза наполнились слезами. «Если... если бы я спросила у Фрэнки, что хотел тот мужчина, он мог бы не...» Она смолкла. Пайн положила руку на дрожащее плечо. «Тут нет твоей вины, Сара», — сказала она. «Ты не сделала ничего плохого». «Виноват другой человек. Ты очень помогла, когда рассказала о неизвестных нам вещах. Теперь мы сумеем найти того мужчину. Мы очень ценим твою помощь, Сара. Ты понимаешь?» «Хорошо». Сара спрятала лицо на плече у матери и расплакалась. «Значит, какой-то мужчина передает мальчику записку и немного денег», сказал Лоредо, когда они шли к машине. «Я уверен, что он сказал, когда будешь возвращаться...» «Выйди на другой остановке, там тебя будут ждать, чтобы отвезти. Ну, я не знаю, домой или в агентство, где продают машины. Или просто покатают на Мерседесе. Или ему могли сказать, что его ждут родители», – добавила Пайн. «Вы думаете, они действительно его ждали?» – спросил Волис. «Джинни Дункан выглядела искренне огорченной», – сказала Пайн. «И мне показалось, что ее муж не имеет отношения к гибели мальчика» но мужчина мог использовать их имена, чтобы Фрэнки ему поверил. «И он мог получить нужную ему информацию самыми разными способами», сказал Воллис. «Высокий немолодой мужчина в ковбойской шляпе». «Я знаю», сказал Лоредо. «Претендентов на это место достаточно, но описание очень похоже на твоего друга Сая Таннера. Вот уж никак не ожидал такого поворота». «Как и я». Пробормотала Пайн.